Глава тринадцатая Штык открыл глаза и некоторое время рассматривал серо-коричневое пятно перед глазами. Потом взгляд его сфокусировался, и он понял, что рядом с его лицом сидит крыса. Она выглядела странно, с развитыми мускулистыми конечностями и с пушистыми кисточками волос на маленьких, но хорошо заметных ушах. Хорошо видимое в тусклом утреннем свете, крыса сидела на задних лапах в каком-нибудь метре от человека и совершенно не боялась. Позади крысы, играя всеми оттенками красного и желтого, красовались хорошо видимые в тусклом утреннем свете березы. Утро! Штык рывком поднялся на ноги. Крыса слабо пискнула, запрыгала в сторону на задних лапах, как заправский кенгуру, и скрылась в густом кустарнике. Холодный влажный воздух проник под бушлат и заставил штыка поежиться. Пытаясь согреться, он сделал несколько резких движений руками и только после этого окончательно проснулся. Что-то было не так. Штык огляделся. Костер погас. Буль хомяк бессовестно дрыхли, устроившись головами на одном мешке. Злостное нарушение дисциплины было лицо, но начинать репрессии Штык не спешил. Он прошел сквозь плотный строй берез, продрался через кусты, наступил несколько раз на засыпанные листьями сухие ветки, немедленно отозвавшись веселым хрустом, и выбрался на границу островка. серо зеленый лес плавал в грязно-белом месиве жиденького тумана. От этого яркое пятно березовой рощицы на однотонном фоне стального леса казалось последним уцелевшим клочком суши после удара гигантской волны. Тишина теперь была другая. Складывалось неприятное ощущение, что звуки просто не проходят сквозь вату тумана. Странно, но снаружи островка оказалось заметно прохладней. Навязчиво пахло гнилым деревом и влажной землей. Выпавшая роса превратила траву под туманом в белесый ковер. Вопреки ожиданиям штыка, сон не помог восстановить силы. В теле все еще сохранилась усталость, ощутимо побаливали ноги и спина, и вообще организм настойчиво требовал выходной, а лучше два. Тихий босовитый звук на пределе слышимости заставил его вздрогнуть и внимательнее осмотреться по сторонам. Совсем недалеко от места, где он стоял, белесый ковер росы на траве пересекала широкая темная полоса, Сделав несколько шагов вперед, Штык убедился, что видит цепочку следов. Кто-то совсем недавно прошел рядом с островом. Оглянувшись и сравнив свои следы в траве с другими, Штык решил, что здесь прошли сразу несколько человек. Чужая тропа была заметно шире. В нынешней ситуации это могло предвещать как опасность, так и спасение. Штык развернулся и быстро зашагал обратно по своим следам. Холодный влажный воздух при каждом шаге проникал под одежду и заставлял его зябко поеживаться. Хотелось скорее развести огонь и съесть чего-нибудь горячего. Генералы продолжали спать, как ни в чем не бывало. Штык без лишних церемоний схватил були за ворот куртки и как следует стряхнул, а когда ефрейтор открыл глаза, немедленно закатал ему чувствительную плеуху. «За что, мой генерал?» – обиженно взвыл буль, резво поднимаясь на ноги. «Почему лагерь остался без охраны?» Холодно вопросом на вопрос ответил Штык. Буль быстро осмотрелся по сторонам, охнул, схватившись рукой за поясницу, и указал пальцем на хомяка, продолжавшего спать, невзирая на разгорающийся рядом скандал. Так это он должен был стоять на посту. Штык вспомнил собственное распоряжение, почувствовал мгновенный укол совести за свою промашку, но отступать не собирался. А чей это солдат? Ефрейтор Буль. зловеще спросил он, надвигаясь на генерала. «Кто должен контролировать несение службы часовым? Я, что ли? Да из-за тебя нас сегодня ночью сто раз могли зарезать или просто сожрать». Штык коротко ударил ефрейтора кулаком в объемистое брюхо, скорее обозначая недовольство, чем стараясь причинить боль. Боль испуганно согнулся, словно получил в живот как минимум нож и скорчил плаксивую гримасу. На мясистом лице с бакенбардами и густыми бровями это выглядело откровенно забавно, но штыку было не до смеха. В общем, понесешь дисциплинарное наказание, а со своим бойцом сам разбирайся. Я на короткую рекогностировку, чтобы к моему приходу был костер, горячий завтрак и вообще все готово к выступлению. Вопросы есть? Никак нет, усердно пролаял Буль, выпрямляясь с выражением облегчения на испуганном лице. Гроза, кажется, закончилась, не успев толком начаться». В этот момент хомяк перестал сопеть и слегка приоткрыл один глаз. — С добрым утром! — мягко сказал Штык, с жалостью посмотрел на проштрафившегося солдата, подхватил свой автомат и двинулся вдоль поляны, огибая аномалию и намереваясь выйти с дальней от их стоянки стороны островка. Когда ветви деревьев надежно скрыли от него поляну, сзади расстался звук тупого удара и сдавленный вскрик. Усмехнувшись и покачав головой, штык повесил автомат на плечо и, не задерживаясь, зашагал между деревьев, стараясь не обращать внимания на громкие звуки возни и недовольный рык буля, доносившийся из-за спины. С этой конечности островка вид открывался тот же самый. Серо-зеленая стена леса в разводах стелящегося тумана, блестящие тросы трава и широкая темная полоса там, где кто-то прошел, сбив водяные капли на землю. Штык постоял немного, втягивая носом лесные запахи, сморщился, услышав легкую странную вонь, почему-то смутно ассоциирующаяся с зоопарком, и медленно двинулся обратно. На поляне его ждал образцово-показательный завтрак, собранные рюкзаки, торжественно серьезный буль и несчастный хомяк, на скуле которого красовалось характерное красное пятно. «Что это с тобой?» – небрежно спросил штык, присаживаясь к огню. «Мордой костер разжигал?» – вскользнулся. Невнятно буркнул хомяк, воровато поглядывая на невозмутимого Буля. «Только ты не думай, что я это забуду», — сказал Штык последнему. «Это мне сейчас некогда с тобой разбираться, но настанет момент — тришку распущу». В ответ Буль только вытянулся и сделал скорбное лицо, демонстрируя, как глубоко он осознал свою вину. Во время короткого завтрака Штык доводил личному составу информацию о планах на предстоящий день. «Следите за мыслью, пацаны!» Говорил он, чертя в воздухе замысловатые петли ножом, которым пользовался как ложкой, пустошая консервную банку гречневой каши. «И если я где-нибудь ошибусь, поправляйте. Наши старые приятели, военные сталкеры, нас найти не могут, а лагерь уже уничтожили. Ночью, возможно, именно они пережили нападение местных собачек. Связаться с начальством они не могут. Не бывает связи из зоны с внешним миром, иначе все сейчас здесь разгуливали бы с мобилами». Помехи тут. В общем, неважно. Нет связи. И точка. Еще у них раненые и, вероятно, убитые. Что они теперь должны делать по логике вещей? «Искать нас, пока еда не закончится», — тут же сказал Буль. «Разрешите, товарищ генерал». Хомяк робко поднял руку, как школьник на уроке, и, дождавшись подбадривающего кивка начальства, предложил свой вариант. «Выйдут к периметру, оставят раненых и запросят дополнительные инструкции». «Вот и я так думаю», — бодро подхватил Штык. К тому же есть большая доля вероятности, что они недавно прошли недалеко от нас, как и сказал хомяк, направляясь к периметру. Поэтому этому мыслю, что надо встать на их след и пойти по нему, стараясь не попасться сталкером на глаза. Это лучше, чем наобум искать выход. А если это другая группа? — опасливо спросил хомяк. Тогда вообще все упрощается, — рассудительно ответил штык. Примкнем к ней и за хорошее вознаграждение попросим отвезти к ближайшему блокпосту. «Ну что, есть изъян в логике?» «Никак нет», — важно сказал Буль, умудряясь изобразить сидячие подобие стойки смирно. «А если догоним все-таки этих, которые вчера за нами гнались?» — спросил хомяк. «Попробуем договориться», — туманно сказал Штык, который сам безрезультатно размышлял над тем же вопросом. «Но не думай, что мы их догоним. У них запас времени приличный, и не с руки им где-то задерживаться». Пока он это говорил, боль вдруг задрал штанину и яростно растер руками ногу. Черная полоса, поднимающаяся спиралью от щиколотки к колену, лоснилась и поблескивала, как начищенный ботинок. — Что там у тебя, Буль? — спросил Штык. — Заболела? — Никак нет, мой генерал, — отозвался Ефрейтор. — Просто неудобство какое-то ощущаю. Штык выдал своим подопечным по капсуле стимулятора и вскоре маленький отряд отправился в путь. Хомяк при этом постоянно поглядывал на блестящие желтые часы, а Буль кидал в его сторону недовольные взгляды. После того, как угроза расправы миновала, оба генерала настолько сдулись, и стало понятно, что чувствуют они себя не очень хорошо. Буль все время хмурился и немного прихрамывал на левую ногу. Хомяк поминутно тяжело вздыхал и жалостливо кряхтел, когда приходилось вставать или нагибаться. Когда они вышли за пределы островка, Штык остановился и оглянулся. Желто-красная рощица манила обратно, словно отговаривала идти в серо зелёную слякоть окружающего леса. На душе вдруг стало муторно от предчувствия, что ничего хорошего впереди не ждет. Но Штык никогда не верил в предчувствия, поэтому все мрачные мысли погнал прочь, развернулся и уверенно зашагал вслед за булем и хомяком.